Николай Шехбазов Мои знакомые Кто-то сказал, что кто-то умер от рака. Умершего никто из присутствующих не знал, но все закивали головами, и каждый назвал кого-то, кто тоже умер и тоже от рака. Разговор перешел на покойников, и вспомнили, что кремация была известна еще древним индейцам. — Совершенно верно, — сказал молодой человек. Древние индейцы не хоронили мертвых, а придавали огню. Когда выяснилось, что кое-какие обычаи индейцев сохранились до наших дней, была его мысль, что не дурно было бы попутешествовать, посмотреть, что делается на белом свете. — Не то что о древних индейцах, — сказал молодой человек, — но даже о Вероккио и Леонардо невозможно судить по репродукциям. Все опять закивали головами, — и каждый сказал, что судить по репродукциям Авереккио и Леонардо не представляется никакой возможности. В это время хозяйка дома подала кофе, и сахарница пошла по рукам, и одна из женщин, жена военного, которая весь вечер молчала, вдруг сказала, что сегодня на рынке брала молоко и очень дешево. Тут все заговорили разом, и ничего нельзя было понять, однако было совершенно ясно, что так продолжаться не может. Кто-то запоздало вспомнил, что у его соседей какой-то родственник тоже умер от рака, но на него замахали руками. Кто-то сказал, что хорошо бы собираться почаще, лучше всего у Смолича или, как прежде, у Потаповых. Кстати, можно собираться также у Будковских. Они недавно получили новую квартиру и, говорят, Татьяна Павловна, наконец, уехала. — Уехала? Татьяна Павловна уехала? — послышалось со всех сторон. «Не верится, чтобы Татьяна Павловна уехала», — сказала та, что покупала на рынке молоко». «Не может быть, чтобы Татьяна Павловна уехала», — сказал молодой человек. «Это положительно не может быть». «Позвольте», — сказал муж хозяйки дома. «Я тоже слышал, что Татьяна Павловна уехала». Все опять заговорили, и общество разделилось на две половины. Одна половина утверждала, что Татьяна Павловна уехала, другая, что этого не может быть. «А куда уехала Татьяна Павловна?» — спросил кто-то. — Какая разница? — сказала хозяйка дома. — Важно то, что она уехала. — Она уехала туда, откуда приехала, — сказал муж хозяйки дома. Он тоже не знал, куда уехала Татьяна Павловна. — Не то в вачинск не то в Барнаул, — сказала та, которая покупала на рынке молоко. — В Барнаул, — подтвердил муж хозяйки дома. — И же собираться надо у будковских сказал рассудительный голос Уехала Татьяна Павловна или нет, собираться надо у них. У них три комнаты и нет детей. — Но ведь у них нет и телефона, — сказал муж хозяйки дома. — Во всех этих новых домах нет телефонов. — Я завидую всем, у кого нет телефона, — сказал голос, который недавно рассуждал о древних индейцах. — От этого телефона одни только неприятности. — Вы знаете, — воскликнула хозяйка дома, что-то вспомнив, — две ночи подряд к нам кто-то звонит. Андрей Васильевич подходит к телефону, а там молчат и дуют в трубку. — У моих знакомых был точно такой же случай, — сказал молодой человек. — Необходимо сообщить в милицию, — сказал рассудительный голос. — Лучше не сообщать, этого то снимут телефон, — сказала жена военного, которая покупала на рынке молоко. — Тогда придется собираться опять у Потаповых, — сказал рассудительный голос. — Кто же станет ездить Будковским, не зная, дома они или нет? Потаповы жили в центре города, а главное, у них был телефон, и с ними всегда можно было созвониться. То, что Потаповы положили в центре, и то, что с ними можно было созвониться, в особенности второе, говорило о том, что собираться надо у них, а не у будковских и даже не у Смоличей. Это было ясно с самого начала, но почему-то об этом никто не сказал. А потом, когда так и решили, все удивились, что до сих пор никому это не приходило в голову. Все остальное было уже гораздо проще, и так получилось, что не сговариваясь, все одновременно поднялись с мест Разговор в коридоре касался одних мелочей, которые нет надобности здесь приводить, и каждый, прощаясь, чувствовал себя по-своему счастливым, придя к выводу что жизнь, что бы там ни говорили, довольно любопытна.